Алина благоговейно молчала. «Ты надежда деревни. Когда кончится зима, ты должна использовать свой шанс и уехать. Сама понимаешь, мы все болеем за тебя». «Да, сэр. Так вот, сам по себе тест не должен стать проблемой. Но решила ли ты, что будешь изучать в столичной академии?» Тон мистера Мейра изменился. Он знал ответ, поскольку сам помог девушке выбрать сферу науки, но спросил так, словно ничего не знал и не желал знать. Алина безмолвствовала. «Математику, не так ли?» Слово прозвучало как предостережение. «Да, сэр. Прекрасно. Значит, ты не имеешь права позволить себе отвлекаться до самого экзамена. Лучше сосредоточься на будущем». Весело подытожил учитель. Алина тоже улыбнулась. Тут в дверь постучали, и вошла ее одноклассница Харна. «Что такое?» – спросил мистер Мейер. Лицо девушки пылало, мечтательные глаза остекленели. Мистер Мэйр поднялся с кресла. Алина от чего то насторожилась.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 Здесь грязно. Я могла бы прибраться у вас сегодня. Однако на лице мистера Мейра уже легло выражение глубочайшей озабоченности, и Лина подумала: Проклятье! В низкий дверной проем шагнула высокая фигура, хотя, казалось, посетитель входя не чуть не пригнулся. Удивленно охнув, Лина удержала слова приветствия, застрявшие где-то глубоко в горле. Наблюдая за ней, мистер Мэйр понял причину подозрительного поведения девушки и сообразил, почему она медлила уходить. Атослав Харно, с мечтательным видом застывший в дверях, учителя знаком ли гость с линой. Я имел честь наслаждаться гостеприимством ее дома, ответил, прислонившийся к стене Ди. Преподаватель, которому доверили обучить студентов, не любил посетителей такого рода. Я Ди, охотник на вампиров. Полагаю, ты догадываешься, что привело меня сюда. Мягкие, интеллигентные черты мои разтвердили и немудрено.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 Ди парировал учителя. «Если ты хоть что-то помнишь из того, что произошло 10 лет назад, мне хотелось бы это услышать. Я знаю лишь то, что сообщил мэр». Ответный кивок учителя свидетельствовал о том, что его напряжение было безосновательным. «Сожалею, но то, что ты услышал от мэра, вероятно, есть полная версия. Однажды, 10 лет назад, мы играли у подножья холма. Алина сказала, что хочет нарвать цветов и сплести венок, и помнится, жил парень, который так и не вернулся,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 «Ты осведомлен о том, что были испробованы все мыслимые попытки восстановить наши воспоминания?» «Я хочу, чтобы ты взглянул на одну вещь», — сказал Ди, впервые за все это время поменявший место расположения. Приблизившись к крепкому на вид столу, сколоченному из толстых досок, он и вынул из подставки большого обработанного драконьего клыка ручку, перо гарпии, и вытянул лист стопки топки вторично переработанной почтовой бумаги. «На какую?» «Да так». «Кое-что для кое-кого неприятное». Не изменившись в лице, Ди быстро чиркнул на бумаге два раза и сунул листок учителя. «Что... что это?» понимающий уставился на охотника мистер Мэйр. «Ничего. Прошу прощения». Ди скомкал бумагу с начертанным на ней огромным крестом и кинул в корзину для мусора, роль которой выполняла гигантская драконья кость. Бестия таких размеров — это 60, а то и больше футов непревзойденной свирепости —